Через несколько дней он получил чек и записку, где было сказано, чтобы он купил два приличных костюма и все, что к ним полагается. Чек был на 250 долларов. Он не купил даже галстука. Со своими сожителями по квартире он устроил грандиозный загул на целых пять дней. В результате прилежного и невезучего выгнали с работы, а ленивый и везучий стал чересчурщителен и, несмотря на свое везение, подхватил дурную болезнь. А с Джеком Бёрденом не случилось ничего, ибо с Джеком Бёрденом никогда ничего не случалось. Он был неуязвим. Может, она и была проклятием Джека Бёрдена, его неуязвимость. Итак, Джек Бёрден жил в неопрятной квартире с двумя другими дипломниками, потому что неизучий, но прилежно не выехал, даже когда его выгнали с работы. Он просто перестал платить за что бы то ни было, но не выехал. Он занимал деньги на сигареты, у Брюма съедал то, что приносили и готовили двое других, днем валялся на диване, потому что привычание потеряло всякий смысл отныне и навеки. Однажды ночью Джек Бёрдон проснулся, ему показалось, что из гостиной, где на откинутой кровати спал невезучий, но прилежный, доносятся рыдания. В один прекрасный день невезучий, но прилежный товарищ исчез. Они так и не узнали, куда он делался, и больше о нем не слышали. Но до этого у них в квартире царило братство и взаимопонимание. Их сближало то, что все трое скрывались. Разница была лишь в том, от чего они скрывались. Первые прятались от будущего, от того дня, когда они получат свои дипломы и покинут университет. Эджек Бёрден прятался от настоящего. Те двое искали убежище в настоящем. Джек Бёрден искал убежище в прошлом. Те двое сидели в гостиной, спорили, пили, играли в карты или читали, а Джек Бёрден вечно сидел в спальне перед сосновым столиком, разложив заметки, записки, книги и не слышал доносившихся сюда голосов. Время от времени он мог выйти выпить, сыграть партию в карты, поспорить, словом, вести себя, как и те двое, но по-настоящему существовало для него только то, что лежало на сосновом столе в спальне. А что лежало на сосновом столе в спальне? Толстая пачка писем и восемь потрепанных бухгалтерских книг в черных переплетах, перевязанных выгоревшим красным шнурком, наклеенная на картон фотография 13 на 18 с потеками внизу и мужское обручальное кольцо с надписью, надетое на веревочку. Прошлое, или вернее, часть прошлого, которое звалось когда-то кассом мастерным. Кассом мастерным. Это был один из двух дядей ученого-прокурора Элиса Бёрдена, братом его матери Лавини Мастерн. Другого дядю звали Гилберт Мастерн. Помню, в 1914 году в возрасте 94 или 95 лет богачом, железнодорожным магнатом, директором ряда компаний, оставив пачку писем, черные кантовские книги, фотографию и кучу денег своему внуку и не гроша Джеку Бёрдену. Лет десять спустя Его наследник вспомнил, что Джек Бёрден, с которым он не был знаком, изучает историю или что-то в этом роде, переслав ему связку писем, канторские книги и фотографию, спрашивая, имеют ли по его Джека Бёрдена, на мнение, эти вещи материальную ценность, так как он наследник, слышал, будто в библиотеке порой платят солидную сумму за старые документы, реликвии и сувениры времен до гражданской войны. Джек Берден ответил, что так как личность Касса Мастерна не представляет исторического интереса, он сомневается, чтобы какая-нибудь библиотека дала приличную сумму или вообще заплатила за эти материалы. Он спрашивал, как ему ими распорядиться. Наследник ответил, что в таком случае Джек Берден может их оставить себе на память. Так Джек Бёрден познакомился с Касом Мастерном, умершим в Оклахомском военном госпитале в 1864 году. Раньше он только слышал это имя, но забыл его, а теперь на него с фотографии смотрели чумные, широко расставленные глаза, которые казалось, сгорели под слоем более чем полувековой пыли и грязи. Эти глаза смотрели с длинного, худого, но молодого лица с пухлыми губами и жидковатой черной кудреватой бородкой. Губы совсем не подходили к худому лицу и грязчим глазам. Молодой человек был снят стоя почти во весь рост в просторном сюртуке, с чересчур широким воротом и короткими рукавами, из которых высовывались сильные костляевые руки, сложенные на животе. Густые темные волосы, зачесанные назад с высокого лба и подстриженные скобкой по моде того времени места и сословия, спускались чуть не до воротника грубого мешковатого сюртука, который был мундиром пехотинца армии «Южан». Но все.